Глава 4. Который Иван сдает выездной экзамен заведующему подстанцией и знакомится с Нелли Бакировой и Люси Шкрепко. Доктор Сидорчук, с которым Иван дежурил первые сутки на новой подстанции, предсказал, что заведующий наверняка в ближайшие же выходные, когда выпадет по графику, поставит Ивана к себе в бригаду. Это уже традиция. Юан. Должен составить собственное мнение о подготовленности нового сотрудника. Волновался ли фельдшер Тупицын? Конечно. Как и любой бы неспокоен был на его месте. Для Ивана это волнение распределилось в двух плоскостях. Одна – это оценка его профессиональных качеств, другая – заведующий. Или доверит ему что-то особенное, или наоборот – закроется навсегда, почуяв у Ивана сексота. «Не суетись». Повторял себе Иван. Держись спокойно и уверенно. Ему нужно понять, насколько я опасен при самостоятельной работе. Не может же он меня все время держать в роли второго номера. Рано или поздно придется выпустить одного. Я его понимаю, да. Он хочет узнать меня получше. Почувствовав, что мысль пошла по второму кругу, Иван умылся холодной водой и, забрав карту с вызовом, пошел к кабинету Юан. Тот сам появился в коридоре, уже с фонендоскопом на шее. «Услышал вызов по селектору», — догадался Иван. Суточный экзамен проходил весьма спокойно. Юан не спрашивал, не экзаменовал в прямом смысле. Осмотрев больного, он подзывал Ивана, предлагал самому осмотреть и задавал один вопрос. «Ваше мнение, коллега». На первом же вызове это обращение подняло самооценку Ивана на невероятную высоту. Стараясь не ударить в грязь лицом, он выслушал сердце и легкие, выстукал, припоминая анамнез и жалобы, которые слышал еще при осмотре заведующим, после чего выдал свою версию диагноза. Юан, внимательно выслушал, наклонив голову, как бы соглашаясь, и спросил: Чем лечим?». Иван перечислил препараты. Юан, жестом в сторону пациента, развернув карту ладонью вверх, предложил: Приступайте! Иван набрал шприцы и ввел лекарство. Так повторялось на каждом вызове. Женщины и мужчины с гипертонией и болями в разных частях тела. Рутина, как определил Ю.Ан. После шести вызовов кончились шприцы, и они вернулись на подстанцию. Разовых шприцев не хватало, поэтому их экономили. А в бумажных крафт-пакетах брали стерильные стеклянные рекорды с тупыми притупыми иглами. Рекорды эти были изготовлены, наверное, еще в 60-х годах, потому что уплотнительные резинки на поршнях пропускали, иголки соскакивали и были настолько тупыми, что при внутримышечных уколах порой сгибались, не проткнув кожу, а если им пытались попасть в вену, входили туда с характерным хрустом, который ощущался пальцами. Если заведующий не соглашался с Иваном, он делал жест, словно перечеркивал все сказанное, повернув ладонь вниз, При этом чуть покачивая головой, он не говорил нет. Подумайте, это было его любимое слово, подумайте еще, Иван. И Иван думал, перебирая варианты, выдавал наиболее вероятный. Юан обычно соглашался с новым мнением коллеги. Так продолжалось, пока вечером диспетчер не вызвал заведующего в диспетчерскую. Тот пробыл в оперативном центре не дольше минуты. Вышел с карты заглянув в кухню, позвал Ивана. — Вам не приходилось бывать у Нелли, Бакировой? — спросил Юан, пока они шли к машине. — не а кто это? — Когда-то она работала на скорой, сейчас инвалид астматик. Заведующий забрался на переднее место в машине и говорил через окно в переборке. — Если она вызывает, значит приступ очень тяжелый. — Нелли, дама серьезная. — Я заметил, что вы довольно неплохо колите в вену. Должен предупредить, у они очень тонкие и ломки. По лестнице навстречу медикам пробежали два молодых человека, лиц которых Иван в сувереничном свете слабенький ламп разглядеть не успел. Еще один, уже не молодой, но ну и не слишком старый, стоял у приоткрытой двери квартиры. Вид у него был самый затрапезный. И если бы не свет, падавший на лицо из прихожей, Иван не рассмотрел бы его. Юан пожал протянутую руку и спросил, Давно уже приступ. «С полчаса. Биротек не берет, она боится», — ответил унылый мужчина. Все окна в квартире закрыты. Спертый влажный воздух наполнен каким-то приторным ароматом, от которого у Ивана закружилась голова. «Ты что, не мог не курить, Рушан?» Обращаясь с упреком к унылому дядьке, спросил Юан. «Я немного, но ну совсем-то без оттяжки». Унылый развел руками, отворяя дверь в комнату, из которой доносилось тяжелое сиплое дыхание. «Проходите!» Иван увидел огромную женщину в непонятного цвета домашнем халате, полусидящую в кресле. Тяжелое дыхание вырывалось из ее широкого рта, два подбородка покрыли шею и обширную грудь, руки ее с закатанными рукавами покоились на подлокотниках и были крепко сколоты от локтей до пальцев сжимавших потертой гобелен обивки. Фиолетовые ноги, торчавшие из-под халата, лежали на небольшом пуфике с подушкой. Кривые, толстые, нестриженные ногти забивались на пальцах в разные стороны. «Привет, Юрка!» Сипло прошлепал губами на выдохе женщина-жаба. «Спасай меня!» Заведующий, к которому обратилась женщина столь фамильярно, не обратил внимания на Юрку. Он принялся ее выслушивать и спросил, «Сколько ингаляций сделала?» «Не помню», — свистела женщина, поговаривая одними фиолетовыми губами. Выдыхала она натужно, отчего лицо синело. «Семь или восемь?» Иван разогнулся и произнес коротко. «Преднизолон». Иван быстро взялся набирать препарат, спросив, сколько? «Весь, что есть. Сколько в ящике?» «Сто пятьдесят? Набирай. Возьми разовый шприц». Заведующий обернулся к стоящему в дверном проеме унылому рушану. Не булайзер, найди, я знаю, у вас есть. А можно без гормонов? просипела больная. И уфилинчик с коргликоном. Заткнись, оборвал ее заведующий. Макрот, ты захлебнешься. Сперва приступ надо прервать. Опять в статус захотел. Не, покачала головой больная и издала прерывистое сипении, в котором Иван с трудом узнал смех. Иван забыл о том, что Юан говорил в машине про вены и, словно в трансе, наложил жгут на плечо, несколько раз хлопнул по сгибу в локте и с первого раза вошел в вену, начал вводить преднизолон. Юан на мгновение замер, затем быстро набрал еще пару шприцев и подал их Ивану. «Вот это тоже делай, не спеши, вены у нее очень хрупкие, нажмешь слишком сильно — лопнет». Он обернулся к Рушану, который стоял, держа в руках коробку с небулайзером. «Вы его даже не распаковали? Поставь тут и принеси кружку горячей воды, а в нее размешай пол чайной ложки соды. Шевелись!» Заведующий говорил, не кричал, но почему-то его приказы звучали подобно окриком. Рушан поставил коробку на пол, побежал в кухню. Юан распаковал небулайзер, протер его салфеткой. «Пульмикорт купили?» В холодильнике!» – Женщина произнесла это почти нормальным голосом, сипень уменьшилась. Иуфилин, когда сделаешь? Когда буду уверен, что мокрота нормально отходит. Сейчас соду выпьешь. Заведующий повернулся к фельдшеру. Иван. Тупицын, медленно вводивший последний препарат, отозвался. Что? Заведующий пожевал нижнюю губу, размышляя. Ничего, хотел капельницу есть физом поставить, но не успеем. Сразу не взяли бутылку, теперь не успеем. Почему не успеем? Пока ходить будем, игла сядет. Пошлите, рушана а я пока физ шприцем веду, чтобы не задромбировалась. Вена, однако, на ситуацию имела собственное мнение. Как только Иван собрался подключить шприц с физраствором, она сделала пук и под кожей начал наливаться синеватый бугор. Все, Юрий Александрович, вена лопнула. Значит, не судьба. «Перебинтуй!» Лицо у женщины приобрело нормальную окраску, толстые фиолетовые губы возвращали себе привычную красноту. Дыхание замедлилось и углубилось. «Думала, сдохну!» Голос в спокойном состоянии у Бакирова оказался низким и хриплым. Заведующий собрал и заполнил небулазер, включив, отметил удовлетворенно, что из маски идет пар с лекарством. «На, дыши!» «Не люблю я гормоны!» Бакирова попытался отмахнуться от небулайзера. И вот тут Иван впервые услышал от заведующего мат. Тот коротко резюмировал мнение больной. Юан использовал только одно слово, но очень емкое и убедительное, звучащее почти по-французски. Женщина взяла маску и принялась дышать лечебным паром. Ну вот и все, Иван, приберись. Заведующий сел писать карту. «Мальчик-то какой молодец!» — пробубнил из-под маски Бакирова. «Никто в вену не попадает!» Иван пропустил ее слова мимо ушей, но, как ни старался не обращать внимания на похвалу, щеки порозовели. Он собирал шприцы, иглы, ампулы, перчатки и окровавленные тампоны в пустой бумажный пакет. «Давно на скорой?» — спросила Бакирова. «Непонятно кого?» — но Иван принял вопрос на свой счет. Второй год. — ответил он. — Молодец. А еще раз попадешь? — Не знаю, может быть. — Юр, сделаю филинчик с круглюконом Бакирова дышал уже вполне сносно, но сип и свист доносились из-под маски. — Зачем тебе? Юан недовольно поморщился. Хуже ведь не будет. Основной бронхоспазм сняли. Теперь-то можно. Бакирова от попыток убедить заведующего опять посинел. Говорить ей было еще трудно. Вот как выпьешь два стакана с содой, тогда сделаем. Шантажист, Бакирова поманил Рушан. Принеси литровую банку с раствором. Рушан послушно удалился на кухню и через пять минут вернулся. Иван, не получив приказа от Юана набирать лекарства, сидел и ждал, наблюдая, как тот заполняет карту. Бакирова отложил маску небулайзера, пила из банки содовый раствор и бубнила. Вот видишь, я пью. Иван, наберите уфелин с карглюконом и попробуйте ввести. Юан говорил, не отрывая глаз от карты. Бакирова пила небольшими глотками и старалась отдышаться, но свист был очень силен. Иван понимал, бронхи ее забиты мокротой, после введения гормонов и антигистаминных препаратов спазм уменьшился, но полностью не прошел. Он не понимал, зачем Юан заставляет Бакиру пить содовый раствор. Внутривенно вести соду понятно, это уберет закисание крови, наладится нормальный газообмен в тканях. А пить? Желудочный сок ведь разрушает соду. Иван поставил зарубку в уме, не забыть спросить заведующего. Он со шприцем подошел к креслу, затянул жгут на запястье Бакировой и увидел надувшуюся венку основания большого пальца. Ввел в нее иглу. «Я в вене!» – объявил он, увидав красную каплю внутри шприца. «Талант!» – просипела Бакирова и добавил. «Давай!» «Медленно!» – Юан посмотрел на стоящего у кресла Ивана. «Очень медленно! А ты давай отхаркивай! Хватит свистеть!» Изверг, пожаловалась Бакирова и вдруг закашлялась, будто слова Юана что-то включили в ее легких. Подскочил Рушан с полотенцем. Женщина кашляла страшно, надсадно, будто все легкие пыталась выкашлять из себя. Она отплевывала желеобразную золотистую мокроту. Юан тоже подошел и, наклонив за шею Бакирову вперед, принялся выбивать кулаками на ее спине барабанную дробь. В шприце у Ивана оставалось около трети препарата. Он испугался, что дернувшись во время очередного приступа кашля, Бакирова проколет вену, поэтому остаток ввел побыстрее. Бакирова продолжала кашлять. Рушан складывал полотенце, в которое вылетали куски мокроты. Иван удалил иглу из вены и заклеил место инъекции приготовленным тампоном с пластырем. Женщина задышала глубже и спокойнее. Юан ее отпустил. Он отошел на шаг, осмотрел глаза и лунообразное лицо. «Раствор допей, еще откашливайся». «Не бей меня», — улыбнулся Бакирова. «Я тебя еще не бил, Нелли. Юан был серьезен. Ты ходишь по краю, нельзя так себя запускать. Зачем биротек вдыхаешь избыточно? Забыл про рикошет. Примечание. Рикошет-синдром – обобщенное название для реакции организма обратных ожидаемому эффекту в связи с передозировкой или отменой препарата. В случае с бронхолоширяющими лекарствами, к которым относятся биротек, сальбутамол, астмопент, алупент, Это спазм бронхов при избыточном ингалировании. Максимальное число ингаляций этих препаратов – три за сутки. Ты же сама, фельдшер, вспомни. В больницу хочешь? Нет, приступ же купировали. Зачем теперь? Ты мне лучше этого мальчика присылай. Руки волшебные. Из твоих-то уродов никто не может попасть. А он попал два раза. Юра, обещай. Юан дописал карту. Он подошел к Бакирову с фонендоскопом и принялся выслушивать ее легкий. «Иван, идите в машину, я сейчас отзвонюсь и догоню». Он дождался, пока Иван собрал ящик и вышел. «Что обещать? Ты же знаешь, что найти нужного человека в нужный момент очень трудно. Дежурит он, как все, сутки через двое. Выдергивать его в выходной я не могу. Если повезет, и он будет дежурить, я дам команду прислать его». Проси его телефон, Юр, я ему заплачу. Телефон спрошу, но деньги, я думаю, он не возьмет. Идеалист. И не развращай его. Иван остановился в коридоре и слышал этот диалог. Ему было неловко, но внутреннее чутье подсказывало. Подожди, послушай. Когда еще услышишь о себе столько хороших слов? Так может быть его подключить? Что сделал Юан, Иван не понял но Бакирова оборвала себя на полуслове. «Пока рано, проверка не закончена». Голос Юана был тверд. «Не спеши». Иван, услышав скрип паркета под его ногами, поспешно на цыпочках выскочил за дверь, на лестничную площадку, и побежал вниз, не дожидаясь лифта. «Проверка не закончена», повторял Иван про себя слова заведующего. «К чему подключить? Чья проверка? Моя?» От волнения его затрясло. Вот о чем говорил полковник. Заведующий его проверяет. Все сходится. Иван занес чемодан с лекарствами в салон, сам залез. Следом вышел из подъезда Юан. Самое сложное теперь не показать вида, что слышал разговор с Бакировой. А она тут при чем? Иван по совету из книг Добровича, чтобы успокоиться и подумать, сделал десяток глубоких вдохов, Задержал дыхание и зажмурился до звезд и огненных кругов. Пришел в себя от прикосновений «Иван, с вами все в порядке?» Юан тряс его за плечо. «Да, все хорошо, устал просто». «Куда едем?» – спросил водитель. «Возвращаемся на подстанцию», – ответил заведующий. «Усталость – это норма. Смена кончается, не заметили, полдесятого уже». Иван обратил внимание, что Юан взволнован. Хотя и неплохо скрывал это, но немного изменилось поведение. Заведующий повернулся к нему, перевесившись через окошко. — Вы молодец, Иван. Нелли со мной работал еще в семидесятые. Знаете главный болезнь скоропомощников? — Иван покачал головой. — Хронический бронхит, — объяснил Юан. — Курят почти все, и машины дырявые, сквозняки зимой и летом. А у Нелли бронхит перешел в астму. Ему и семьдесят и 9 -го. Был дикий мороз. Она в старом рафе с неработающей печкой заработала воспаление легких. И покатилась. Астма, тяжелое течение. Она на инвалидности уже лет пять. Все вены испорчены. Она не обманывала, когда сказала, что ей никто в вену попасть не может. Я тоже не рискнул бы. А в центральную вену колоть в домашних антисанитарных условиях не положено. Сегодня редкий случай, когда не пришлось ее вести в больницу, благодаря вам. Ивану стоило немалых усилий, чтобы не спросить заведующего, о какой проверке тот говорил с Бакировой и к чему она предлагала его подключить. Совет Москвичева, никому не верьте, как бы вам ни хотелось, вовремя пришел на ум. Иван откинулся на кресле в салоне Рафа и снова зажмурился. Глаза и уши. Это ужасно. Ему нравился Юан с его внутренней силой и авторитетом. Сколько ему? Пятьдесят? Нет, больше. Шестьдесят? Непонятно. Короткая стрижка, седые волосы черные брови, отчего карие глаза приобретали особую пронзительность. Ивану невольно захотелось к старости стать именно таким, цельнолитным и излучающим энергию. «Никогда не мерите людей по себе», — говорил полковник. «Это главная ваша ошибка». Вы видите в людях то, что хочется, а совсем не то, что есть на самом деле. Оттого и приходится разочаровываться. Вот чтобы не было это потом, чтобы неожиданные открытия не повергали вас в шок, никогда не доверяйте своему первому впечатлению. Оно на сто процентов ошибочно». Иван вдруг подумал, что полковник очень похож на заведующего, только моложе лет на десять или больше. Допустить мысленно, что Юан имеет какое-нибудь отношение к криминалу, не получалось. не свойственен ему авантюризм. Романтические приключения агента в стане врага превращались в тяжелые испытания и прежде всего потому, что стан казался совсем не вражеским, а ощущать себя агентом стало совсем некомфортно. Возникла идея связаться с Москвичевым, отказаться от заданий. Но в уши сразу полезла песня. А для тебя, родная, есть почта полевая. Да уж, армия не просто крючок, корабельный якорь. Москвичев рассчитал все правильно. Тогда, — решил Иван, — я еще пару недель поработаю и расскажу все честно заведующему. Если у него на подстанции действительно есть что-то криминальное, пусть разбирается, а если нет, то так и доложу Москвичеву. Машина остановилась, и Иван увидел стеклянный вход под станцией. «Иван, выгружайте оборудование, я сдам бригаду». Юан открыл боковую дверь машины, собираясь разбудить фельдшера, если тот задремал. «А на какой мы дальше будем работать?» «Вы на 21-й, а я поеду домой», — усмехнулся заведующий. «Вот это номер», — подумал Иван. «Экзамен по сокращенному варианту?» Он вспомнил, что нужно звониться по 0-9 и сообщить, что он ничего не видел. Из диспетчерска этого не сделать, там полно народу, и такой доклад вызовет недоумение и подозрения у любого человека. С вызовом он тоже не мог. Оттащив мешки и кислород на склад, Иван побежал на улицу, там есть автомат, карточка уже в руке. Времени до окончания контрольного срока оставалось 5 минут. Встречать курьера не хотелось, ведь Иван даже не представлял, какие санкции на него наложит москвичев. Но тот намекнул, что наказание за неисполнение приказа будет ужасным. К счастью, автомат был свободен и работал. «Городское справочное бюро. 19.32. Говорите». «Абонент кислород. Для вас ничего не видел», — выпалил Иван. «Спасибо. Приняла». Короткие гудки. Все как обычно. Он уже неделю так отзванивался, но только сегодня его подмывало оставить сообщение для полковника. «Что его удержало?» На этот вопрос Иван пока ответить не мог. Интуиция? Или сомнение? А что он скажет? Что Юан произнес какие-то непонятные слова в разговоре со своей старой знакомой? Нет, рано. А может быть, Юан вообще тут ни при чем? И, доложив, Иван его подставит? Подозревать ни в чем не повинного человека непонятно в чем? Нет, так нельзя. 21-я бригада была еще на вызове. Иван пошел на кухню, перекусить, выпить чаю и поговорить с новыми знакомыми. В списке бригад на сегодня под номером 21 значилась фамилия Шкребко 18800 и Тупицын 22800. До сих пор Ивану не был знаком сотрудник с фамилией Шкребко. Бутерброды в холодильнике уцелели, слава богу, на них никто не покусился, как и на бутылку кефира с зеленой крышкой из фольги. Нравы на скорой почти на всех подстанциях довольно демократичны. Если очень хочется есть, а на полке лежит что-то съедобное, срабатывал закон. Хочешь узнать, чье это? Съешь и узнаешь. В первые же Ивановы сутки на новой подстанции доктор Сидорчук рассказал, что в прошлом году был забавный случай. Одна девушка-фельдшер приехала ночью с вызова и увидела, что в холодильнике лежат творожные сырки. Ходила, ходила, спать не ложилась а потом взяла и съела их. А утром на пяти минутке выяснилось, что сырки оставил Юан, который вышел подежурить на ночь. Ругаться он не стал. Увидав фельдшерицу, буквально сгоревшую от стыда, даже извинился, что вынес случай на общее обсуждение. На следующий день в холодильнике появилась большая пластиковая коробка с надписью «Общие». Откуда там берутся продукты, никто не знает, а точнее специально никто не накладывает. Но если очень хочется есть, а своих продуктов нет, можно взять оттуда. А взяв, нужно потом что-нибудь вернуть. Что там обычно лежит? Вафли, сухари, печенье. А чай в пакетиках сахар не приводились на кухне никогда. А кухня аншлаг, что вполне закономерно для десяти вечера. Дневные бригады сдались, а ночные еще в разгоне по вызову Медики пользуются законной передышкой, кто ест, а кто пошел прикорнуть минут несколько, ведь неизвестно, что ночью будет и удастся ли подремать. Иван заглянул, выискивая свободный стул и уголок за столом. Парень года на три-четыре старше Ивана и две женщины в возрасте разместились за столом у плиты. А еще двое, явно водителя, присели в дальнем углу, судя по курткам и замызганным джинсам, А главное, по рукам с въевшимся маслом и чернотой под ногтями. Шофера о чем-то негромко терли между собой и к медикам не обращались. Вот еще одно отличие от прежней подстанции. Там у водителя была своя кухня, а тут общая. Увидав Ивана, парень махнул рукой. — Иди сюда, ты тупицын. — Да, я, — ответил Иван. Женщины оборвали свою беседу про каких-то Луис Альбертов и Хуан карлос И с интересом смотрели на него. Ты реально бакрую вену поставил? спросил парень, подвигая к Ивану коробку с сахаром и сухари. Да, Иван не понимал, от чего это такой интерес. Ну, поставил и поставил, чего особенного. Крутяк, уважаю. Парень протянул руку для пожатия. Леха Плехов, врач, ты на какой? На двадцать первой. С Люськой. Хорошая девчонка. «Не Мерлин Мурло, но подержаться есть за что». «Пошляк!» — произнесла строго одна из женщин. «Значит, ты сегодня с хозяином работал и побывал у мамаши Бейкер?» Парень, не вставая, повернулся к электрической плите за спиной и подвигал чайник. «Кипяток есть. Давай налью». «Ну и как тебе, наш красавица?» «Личный фельдшер Юана». Иван не знал, что ответить. Его не смутило определение Юан хозяин, а вот насчет Бакирова удивился, какая уж она красавица, жаба скорее. Но о больных так говорить нельзя. Он хотел перевести разговор на другую тему и спросить, почему Бакирова личный фельдшер заведующего, но в последнее мгновение спросил. А почему мамаша Бейкер? Он попытался вспомнить, кто это такая в истории. «А ты не знаешь, кто была Ма Бейкер?» уточнил Плехов. Примечание Мамаша Баркер Ма Баркер Настоящее имя – Аризона Донни Баркер 8.10.1873.16.01.1935 Прозвище матери нескольких преступников-братьев из так называемой банды Баркеров Карпеса, имевшей большую известность в США в начале 1930-х годов. В первой половине 20 века Ма Баркер считался лидером, мозговым центром банды и жестокой преступницей, однако впоследствии, уже в 70-е годы, некоторыми историками преступности были высказаны серьезные сомнения относительно ее реальной роли в банде. Ма Баркер была застрелена вместе со своим сыном Фредом 16 января 1935 года в ходе перестрелки с агентами ФБР, скрываясь в одном из своих убежищ. Многими специалистами высказывалось предположение, что история о страшной преступнице была намеренно раскручена директором ФБР Эдгаром Гувером, который тем самым хотел оправдать непланировавшееся изначально убийство агентами бюро пожилой женщины. 61 год. Этот миф лег в основу музыкального шлягера Бонни М. Ма Бейкер. Нет, это историческая личность. Очень известная дамочка, глава американской мафии. У нее было трое или четверо сыновей, и они грабили банки. Во времена Великой Депрессии, где-то в начале 30-х годов. Песню Бонни ем» слышал, ма Бейкер? Это про нее. Лех попытался копировать голос, Пришес с Уилсона и прогнусаил на ломаном английский. ма Бейкер, put your hands in Примечание. Стоять, я ма Бейкер, руки вверх. «Отдайте мне все ваши деньги. Перевод Заикина». «Припомнил? А Бакирова тут при чем? не понял Иван. Плехов вдруг осекся. Взгляд его погас, будто внутри прикрутили телек. «Да, в общем, только при том, что у нее трое сыновей — Рушан, Наиль Салим». «Рушан я видел сегодня», — кивнул Иван. «А Наили, Салим двойняшки, но не похожи, не близнецы». Иван заварил себе чаю, достал из холодильника пакет с бутербродами, разложил их на тарелке и придвинул поближе к Плехову и остальным. Угощайтесь. Плехов деликатно взял один бутерброд, придвинул к себе чашку со стывшим чаем, то ли его, то ли кем-то недопитывая. Так все сходство с гангстершей только из за сыновей? спросил Иван. Не только, жуя бутерброд, ответил Леха. Он сделал глоток и сказал. В свое время все узнаешь когда зарплату привезут. И я не понял. Иван действительно не понял. Картинка не складывалась. Вот я и посеял интригу в твоем мозгу. Теперь думай, улыбнулся Леха. Без интриги скучно жить. Не томи ты -то его, пожалела Ивана одна из женщин. Муж у Бакирова сидел, пока не умер. Связи остались. Вот наш Юан через нее от бандюков откупился. Мы только скидываемся раз в месяц зарплаты. Мудрое решение одобрил Иван, стараясь не выдать радость от услышанного. И все добровольно платят? Не все. Плехов размешивал в чае сахар. Многодетные пенсионеры не платят, на таких немного. Значит, обязаловка? Резюмировал Иван. Добровольно принудительно, ухмыльнулся Плехов. Денег немного, но лучше потерять мало, чем дрожать, что в темном подъезде подколет какой-нибудь отморозок из-за коробки с наркотой. И что, реально не нападали ни разу? За два года, что платье мне разу, сказала та женщина, что сообщила про отступный. Жизнь и спокойствие, дороже любых денег. Это верно, Иван кивнул и принялся уплетать бутерброды. Говорить он сейчас не мог. Вопросов в голове возникло так много и такие все опасные, что начни он спрашивать, невольно вызовет подозрение. А люди с ним откровенничают наверняка понимают, что дело какое-то нечистое. За аппетитом Иван спрятал волнение. Плехов тоже стал есть, а женщины вернулись постепенно к обсуждению Хуан Карлосов и Марии Леонсий. Иван подождал еще несколько минут, как бы обдумывая услышанное, и сообщил. Ну раз все, то и я. Негоже отрываться от коллектива. А, вот где мой напарник, раздался веселый звонкий девчачий голос. Иван обернулся и чуть не упал со стула. Перед ним стояла Люси шкрепко. Сказать, что она некрасивая, это ничего не сказать. Иван отвел глаза. На грудь Люси смотреть было легче, та сама притягивала взгляд. А вот на лицо никак не удавалось. Такое складывалось впечатление, что неизвестный скульптор-создатель, когда писал с помощью ДНК образ Люси, был пьян или накурен, потому что красоту он понимал в тот момент весьма извращенно, и если от пяток до шеи он работал на трезвую голову, одарив Люси и стройными длинными ножками, и упругой попкой, и узкой талией, и высокой грудью, и даже шею создал довольно длинной и гибкой, дальше задор его внезапно иссяк, и он принялся ляпать. На круглом личике Люси почти отсутствовал подбородок, рот обрамлен огромными, будто искусственными пчелами и вывернутыми губами, Причем верхняя постоянно показывал два здоровенных беличьих резца, а над высокими скулами хлопали большие светло-голубые глаза в обрамлении рыжих ресниц и таких же рыжих, почти незаметных бровей. Выпуклый сократовский лоб не могла прикрыть даже аккуратная челка. Завершал же всю эту композицию курнос и широкий негритянский нос, обильно покрытый крупными золотистыми веснушками. Самыми нелепыми на этой странной голове были развернутые уши, которые навечно смотрели исключительно вперед, отчего создавалось впечатление, что Люси всегда прислушивается. Тонкие, жидковатые прямые волосы не могли прикрыть торчащий сквозь них звукоуловители. Иван понял, что имел в виду лег Плехов, когда сказал, есть за что подержаться. На ум пришел старый анекдот с финальной фразой «Я столько не выпью». — Ты тупицын? — спросила Люся. — Ну, я, — обреченно согласился Иван. — У нас вызов? — Пока нет. Она распахнула холодильник и влезла в его недра, оставив снаружи соблазнительную попу. — Ты уже поел? — Да. Иван вскочил, собираясь уступить стул напарнице. Плехов вдруг поднялся. — Садись на мое место, Люсь. Я уже готов. Лена, наверное, тоже скоро приедет. Плехов имел в виду свою напарницу по бригаде. «Спасибо», — отозвалась из холодильных недор Шкребко. «Вань, ты не уходи!» Тупица настолбенел. Она знала, что он собирается уйти. Как? Он заметил, что болтавшие женщины тоже куда-то незаметно исчезли, как и водителя, что негромко обсуждали что-то в дальнем углу. Люся закрыла холодильник и выложил на стол йогурт и булку-плетенку с маком. Увидав, что Иван остался один, Она скорчила уморительную рожицу и, тряхнув ушами, произнесла. — Ну, не повезло мне. Что теперь? Иван не знал, что сказать. Он тупо смотрел на на грудь. — Вот только жалеть меня не надо. Иван кивнул. Он не собирался. Он просто не знал, как себя повести. И о том, чтобы пожалеть Люсь, даже не думал. Он стоял, наклонив голову, и видел только вырез на футболке под белым халатом и ложбинку между двумя полусферами. Впрочем, у его Оксаны грудь не менее соблазнительная. «Садись», — приказал Шкребко, — «поболтаем». Иван послушно опустился на стул. «Ты женат?» Иван кивнул. «Вот хорошо. Предупреждаю, я с и романов не завожу. Можешь не надеяться. Секса по дружбе тоже не будет». Люся говорил одновременно отправляя в рот йогурт ложку за ложкой. «А вот дружить со мной можно, если научишь смотреть в глаза». Иван заставил себя посмотреть в глаза Люси. Та перестала есть и тоже устала на Ивана. «Смешно?» «Нет», — сказал Иван честно, — Понимай, природа поизмывалась надо мной», — Шкребко опустил глаза и добавил. «Но внешность бывает обманчива. Тебе сколько лет?» «Двадцать один». «Пацан», — резюмировал Скрипко. «А вам?» — зачем-то спросил Иван. «Нам?» — Люсь хихикнул. «Давай на «ты» — это во-первых, а во-вторых, я дама, ну, женщина, она спрашивать о возрасте неприлично. Поэтому отвечу, я на этой подстанции работаю четвертый год. В училище поступил после десятилетки, вот и вычисляй». Иван в уме сосчитал, вышло, что Люси двадцать четыре, не больше. «Знаешь, Ванька, давай расставим точки над «и», давай?» «Давайте, давай. Я не москвичка». «Про мой родной город ты, может быть, и не слыхал никогда. Старый оскол». Иван не стал спорить, но географию он знал довольно неплохо. Город на юго-западе от Москвы, ближе к Украине, кажется, Белгородской области. Небольшой районный центр, но Иван не стал блистать эрудицией. Люси приятнее думать, что про ее городок мало кто знает в Москве. Пусть. «Всю жизнь я занималась художественной гимнастикой и мечтала или стать чемпионкой, или балериной». Даже приезжала в 12 лет поступать в балетную школу, не взяли. В спорте доросла до КМС. Тогда на мою рожу никто не смотрел, но вот детство кончилось. Фигуру я сделала у станка и на брусьях, а с лицом так не получается. Вот и пошла в медицину. Почему не в институт, понял? Иван покачал головой. Он даже не задумывался об этом. Люся молчал. «Впрочем, наверное, понял, спорт и школа плохо сочетаются». Молодец, хоть и тупицы. Аттестат у меня три с половиной, ни в один институт не примут, а в училище реально. Вот и стал фельдшером. У меня в Москве тетка, я у нее живу. Тут и на работу устроилась. Иоанн меня взял к себе, уверен, что я долго еще замуж не выйду. Вообще он девчонок не берет после училища. люси заварил себе чай и щипала булку. Наверное, думаешь, нахрена я тебе все это рассказываю? Иван аккуратно улыбнулся. К лицу Люсину он уже привык, глаза сами собой не убегали в сторону. Теперь он, наоборот, старался не слишком пялиться на ее конопушки и вывернутые наизнанку губы. «Пока не думаю, я слушаю», — придал он голосу деликатную вежливость. «Ведь если ты рассказываешь, значит, тебе это нужно». «Надо же, какой психолог!» — Люся внимательно посмотрела в лицо Ивана. «Никогда бы не подумала. Вахлак вахлаком». Похож на маменькину сынка. Я права? Не совсем. Неужели? Не под мамкиным крылом живешь? Сейчас живу один, выдал свою легенду Иван. Люся опять отложила булку, которая начала было щипать снова. Ты же сказал, что женат. Как это один? Долго объяснять. Жена уехала в деревню. Поругались, что ли? Разводитесь? Не знаю пока. Просто она уехала. Ивану было трудно врать. Он сделал вид, что ему не хочется раскрывать душу даже в ответ на откровенный рассказ Люзи. Он подумал, что пора бы им уже получить вызов. Спать ложится рано, еще двенадцати нет. Разогнали почти всех, и Плехов уехал, заглянув в кухню, скорчил рожу Ивану. Что он хотел этим сказать? «Ничего, вернется», — уверенно сказала Люся. Она сидела спиной ко входу и Плеховские выходки не видела. «Тебе денег хватает?» «На что?» — не понял вопрос Иван. «На жизнь. Хватает. А мне нет». Что Люся хотела сказать этим «нет», Иван не понял, поэтому уточнил. «И что?» «Если на вызове приедешь к алкашу, которого надо вывести из сапоя, сообщи мне. Беру недорого, лечу качественно, никто не жалуется». Люся вдруг начала присматриваться к Ивану. Скочила и выключила в кухне свет. Зашла сбоку чуть сзади. — Ты чего? — удивился Иван. — У тебя машины есть? — Есть. — Четверка? — Синяя? — Да. — Ты извозом занимаешься? — Занимался, — признался Иван. — А что? — А я все думаю, где я тебя видела. А ты меня не помнишь? — Нет. Иван удивился и пытался вспомнить, когда он мог подвозить Люсю. — Вспоминай. Люся села позади Ивана в сумер. На поварскую, дом 13. — 8 марта? — Вспомнил. Люся радостно вскочила и зажгла свет. «Ты еще денег с меня не взял. Сказал, что в праздник денег не берешь. Помнишь?» Иван кивнул, хотя именно Люсю не помнил. В тот день он подвозил только женщин и действительно не брал денег. В кухню зашла диспетчер положила на стол карту. «Езжайте». В эту ночь они так и не прилегли до самого утра. Люся болтала, не уставая, а Иван, которого она посадила вперед, не мог закрыть глаза потому что его еще на прежней подстанции приучили шофера, что спать рядом с водителем нельзя. Он тоже может уснуть. Люсь тарахтела из салона Рафа, а Иван и водитель старались поддерживать разговор и боролись со сном.